Эмма, вот это мне нравится больше всего. Не слова Ойла, но его тон, жаркий, воодушевленный, подожженный искрами горящего пламени, зажег что-то внутри. Так зажигаются, нет, не фонари на набережной, когда начинает темнеть, Так зажигаются те, кого поверили, кому подарили надежду. Три фигуры выстроились в ряд не по росту, и даже не по значительности, и придирчиво рассматривали три картины, выставленные в такой же ряд перед нами на столе. Еще две недели назад мы обедали за этим самым столом изысканными дорогими блюдами, приготовленными Гилбертом, а теперь давали оценку моим художествам. Когда находишь вдохновение, каждую минуту готов тратить на то, что любишь всей душой. За эти три недели в Берлингтоне я перенесла свое видение города на холсты, пейзаж из окна мистера Кларка, художественная лавка Марвелла и волшебные стеллажи библиотеки Литл навсегда останутся в первозданном виде на картинах в галереях Юка Максвуа. Я не зря выбрала именно эти места, ведь и в них обитал дух самого Берлингтона. Я видела это, Джейсон видел это. И даже Уилл видел, но только не Сьюзен Калхун, что стояла слева от меня и скептически молчала. «Что скажешь, Сьюзен?» Только Уил мог призвать свою верную агентшу к ответу и хоть как-то обуздать ее нелюбовь ко мне. «Если бы последнее слово было за мисс Калхун, я бы давно уже покупала билет до Лос-Анджелеса и возвращалась туда, откуда приехала». По сморщенному носику мисс Калхун и ее напряженно сомкнутым губам было понятно, что сказать она хочет многое. Оценка ее была строгой, как у экзаменатора, недовольного ответом ученика. Увы, не переставал восхищаться моими работами и не смел даже глаз от них отвести, иначе бы, как я, заметил, как дернулся глаз Сьюзан. как ее легкие вдохнули весь кислород комнаты, прежде чем заговорить. Ничего так. Вердик, ради которого три недели я гнула спину за мольбертом, вставала с первыми лучами солнца и забывала поесть. Я всегда переживала, ожидая реакции людей на свое творчество. И неважно, мне было девять, и я приносила рисунок по Буле. Или мне было 27, и я демонстрировала свои шедевры тем, кто мог решить мою будущую судьбу. Кому-то могли не нравиться мои волосы, фигура или стиль одежды. С критикой по поводу внешности я умела справляться. Но когда под микроскопом разглядывали мой талант, мне хотелось сбежать. А микроскопы мисс Калхун были настроены криво из-за ее предусудительного отношения ко мне. Ничего так? Расмеялся, даже не понимая, что участвуют не в оценке искусства, а в войне за его сердце. А по-моему, это шедеврально. Эмма, ты славно потрудилась. Мне очень нравится. Уже вижу, как они висят в галерее, и местные жители приходят, чтобы ими полюбоваться. Сьюзен Калхун же видела совсем другое. Как мужчина, которого она любила и пыталась заполучить весь последний год, ускользает от нее все дальше. В те самые руки, что рисовали эти картины. Мы с Уиллом стали неразлучны за эти две недели. В том понятии неразлучности, когда я целыми днями рисовала, пока он занимался бизнесом. А свободные вечера мы проводили только вдвоем. Я знала, на что шла, когда просила Хьюга Уильяма Максвелла-младшего поцеловать меня на крыльце. Знала, что никогда не займу все его сердце целиком. потому что оно и так заполнено до предела работой. Но мне нравился этот мужчина, и нравилось то, какой женщиной я становилась рядом с ним. Элегантный, утонченный, способный на все, ведь он готов был мир положить к моим ногам. Мы обменивались удовольствиями жизни друг друга. Он показывал мне лоск и роскошь своей, когда водил по ресторанам, где я смогла бы позволить себе лишь стакан воды. Выкупал весь зал в кинотеатре, чтобы нам никто не мешал. Приглашал струнный квартет прямо ко мне на крыльцо. Ну, последнее случилось лишь раз, и шокировало меня настолько, что я взяла с Уилла слово, что больше он не станет морозить скрипачей, чтобы появиться у меня на пороге с шиком. Я же показывала ему то, какой бывает жизнь, когда твоими миллионными счетами не управляет скрупулезный банкер. Вытаскивала на прогулки по непротоптанным полям за домом, вымачивая его дизайнерские туфли до носков. Заказывала в забегаловках жирную еду, которую он никогда не пробовал. Открывала волшебный налец фермерского рынка, куда его никогда не заносила на своем Бентли. Нам нравилось открывать что-то новое, но еще больше нравилось проводить время вместе. Выл из тех, кто держит свое слово, а потому он поговорил со Сьюзен о том, что я сама буду решать, какие картины рисовать. При их разговоре я не присутствовала, и слава богу, ведь тогда мисс Калхун меня просто поджарила своей злостью. Не знаю, была ли она в курсе того, что ее ненаглядный мистер Максвелл крутит роман с художницей, но она явно замечала что-то между нами. И это что-то... еще сильнее злила ее и настраивала против меня. «Тебе не нравится?» удивился Уилл, наконец, обратив свое внимание и на нее. Но это было совсем не то внимание, на которое рассчитывала его протеже. «Нет, вполне симпатично». Я тихо хмыкнула на ее предвзятую оценку, но мне кажется, слегка простовато. «А что вы хотели?» не удержалась я. «Берлингтон просто «Это вам не Париж и не Милан?» «Как будто вы там бывали». «Не бывало, но мне и не нужно побывать там, чтобы понять, что красота Берлингтона как раз-таки в его простоте. Я зарисовала те его места, которые раскрывают город, обнажают его неповторимость. Люди любят правду. А правда была в том, что как бы мисс Калхун не пыталась потопить мою лодку, за бортом оказывалась она сама». и все еще пытаясь барахтаться, чтобы создать цунами и опустить меня на дно, но ее усилий не хватало, ведь на палубе стояли противоштурмовые заслоны в лице Уилла. Он так тепло улыбнулся мне после этой пламенной речи, что Сьюзан совсем помешалась, вспыхнула пожаром и запустила свои искры в нас. «Ну, раз уж вы все решили, зачем же я здесь?» Ты мой художественный консультант и должна быть в курсе всех дел, что касается галереи. Голос Уилла стал строже. Наконец-то он стал зубки с Юзен под той маской, что она надевала рядом с ним. Но ты слишком строга, к мисс Джеймс. А еще я хотела обсудить с тобой детали нашей поездки. Какой поездки напряглась я? И мои картины абсолютно забыты. И в мою шлюпку все же попали капли неспокойного моря, которое разбушевала мисс Калху. Она с таким победным высокомерием блеснула на меня глазами, что мне захотелось схватить ее за волосы и впечатать этим перемазанным косметикой личиком прямо в стену. «Я лечу на два дня в Нью-Йорк по делам», – взял слово Уилл. А Сьюзен хотела взглянуть на парочку картин в одной местной галерее и предложила полететь вместе. Так все удачно совпало. «Удачи здесь и не бахло!» только тонким расчетом и продуманной стратегией, которую Сьюзн разрабатывала не один час. Так вот какой у нее был план. Притвориться, что в Нью-Йорке ее ждет работа, остаться наедине с объектом своих воздыханий, а потом... Что потом мне и подумать было страшно, но главное, что во всей этой схеме соблазнения не предусматривалось меня. Вылетаем завтра утром. продолжал Уилл, даже не видя, что его втянули в великолепную аферу. Я забронировал нам два номера рядом в Филтоне. До пяти я буду занят, а потом могу помочь тебе с отбором картин. Будет просто чудесно, Уилл, пролепеталась Сьюзен. Но глаза ее сверлили лишь меня. Она-то думала вогнать меня в шурупы. Да поглубже, но я бы не доставила ей такого удовольствия и выдавила из себя улыбку. достойную ширины пролива Дрейка. Хорошей вам поездки. О, спасибо, Эмма, Елена пропела Сьюзен. Поездка и правда получится хорошей. Но я просто не смогла оставить эту самодовольную улыбку на ее лице и, положив руку на плечо Уиллу, как бы не забначай, спросила. Планы на сегодня в силе? Ты про зимнее кино и попкорн? Конечно. Освобожусь в шесть и приеду. Как же приятно слышать от красивого мужчины, который сводит тебя с ума, что он к тебе приедет. Но, пожалуй, шок на лице озлобленной женщины, которая пытается его увести, еще прекраснее. И я тут подумала, и сама себя возненавидела за то, что опускалась до незастеревневой подружки, но в тот момент ничего не могла с собой поделать. Когда на твою территорию забредает дикий койот, «Ты достаёшь ружье. Стрелять я не собиралась, но вот припугнуть этого койота по кличке Сьюзен так и чесалась. «Скоро Рождество! Может, ты поможешь мне украсить дом?» Пар повалил из ушей моей соперницы и расползся по всей комнате. Благо, порточка была приоткрытой и выпускала ее негодование наружу. Столько людей гибнет от того, что не выключили газ и заснули в закрытом помещении. А мы могли бы стать первыми, кто задохнется от негодования несчастно влюбленной женщины. Я с надеждой и страхом заглянула в глаза Уилла. Что же я творила? Пошла на такое ради того, чтобы утереть кому-то нос. Ведь я ненавидела Рождество и уже десять лет не украшала дом к его приходу. Коробки с мишурой и ёлочными игрушками первыми отправились в мусорный бак, когда я разбирала вещи перед переездом из Миннесоты и продажей дома. Пока бабушка оставалась моей опорой, сломленной, хилой и неказистой, но все же опорой, мы еще пытались воссоздать тот счастливый дух Рождества, что обитал в нашем доме до смерти родителей. Но после того, как дом покинула и она, За ней гуськом ушли и те жалкие крохи этого счастливого духа, оставив за собой лишь дорожку из скорби. Я не могла смотреть на огоньки и свечи без слез. Может, потому я и избежала в Лос-Анджелес, где не бывало снега и украшенных елок, только солнце и пальмы. Даже теперь, когда я гуляю по Берлингтону, каждый украшенный магазинчик или дом встречает меня грустным приветствием. И вот. Я притворяюсь любительницей Рождества, которая только и мечтает, как бы украсить дом к приходу праздника вместе со своим мужчиной. А в душе истекаю сажей от печали. Зачем только я сказала это? Чтобы увидеть страдания на лице Сьюзен или улыбку на губах Уилла, которые сокровенно ответили. Я буду очень рад. В резиденцию Максвеллов должны были наведываться какие-то деловые партнеры Уилла, так что мы с мисс Калхун одновременно покинули особняк в обоюдном недрожелюбии. Она даже не предложила меня подвести или помочь дотащить три картины до такси, хотя я и не горела желанием принимать от нее помощь. Другой такой увеселительной поездки с ней я бы не вытерпела, а картины она могла как бы случайно уронить с видом невинной овечки. Каждый шаг по ступеням крыльца давался Сьюзен тяжело. Но не из-за высоченных каблуков, что не вписывались в погодные условия Вермонта. Я шла позади и видела, как она сдерживается, ведет внутреннюю борьбу, но никак не могла взять в толк, по какому поводу. Уже открыв дверцу машины, она все же резко обернулась. «Так вы с Уиллом вместе?» Я замерла с картинами посреди очищенной дорожки и заставила себя посмотреть в ее убийственные глаза. Они ведь запросто могли меня заколдовать или превратить в кучку пепла. Да, вместе. Пять минут назад я ликовала от того, что победила в турнире за сердце прекрасного принца, но все изменилось, стоило мне разглядеть влагу в глазах Сьюзен Калхом. Боль в намечающихся морщинках около резких стрелок на верхнем веке. Белые пальцы, которые слишком сильно стискивали дверную ручку и не чувствовали холодно, потому что внутренние страдания притупляют все остальные ощущения. Мне вдруг захотелось самой выронить все эти картины и обнять ее, погладить по горделевой спине и сказать, что все будет хорошо. Но я отобрала ее мужчину, и никакие слова, не сошли бы за утешение, я не ошибалась когда говорила мистеру кларку о любви она может разбить чье то сердце, но хуже всего когда разбивается сердце того кто все это время наблюдал за вами со стороны сьюзен начала я, но она выставила руку не говори ничего, просто постарайся не обижать его, позволив себе минутную слабость сьюзен калхун мгновенно приосанилась. Промокнула пальчиком нижние ресницы и с грациозностью лебеди села в машину. Сорвавшись с места, она обдала меня снежными конфетти из-под задних колес. Эта женщина всегда оставляла за собой последнее слово.